Глава 52. Коллективом можно много придумать. А придумали мы вот что. Сейчас мы пишем письма кому надо, затем идем к Кирану и излагаем идею. Назер в любом случае через неделю с плановым полетом на материнскую планету стартует. Киран пишет два письма. Одно адресовано командиру звездолета второй экспедиции по маршруту «Мать планета, Земля голубая». Эта экспедиция, а также третья, должны были лететь вскоре за нашей, но что-то пошло не так, и их отложили. Вначале на год, потом еще на полгода. То ли ждали результаты эксперимента с нами, то ли еще что-то. Но то, что они полетят одна за другой через месяц, только верно. Вот Киран, хорошо знающий командира второй экспедиции, должен написать ему письмо с просьбой передать пакет от нас резиденту, находящемуся именно в России. Он курировал нашу экспедицию и пусть теперь помогает исправлять все ляпы, допущенные при этом. В письме, адресованному резиденту, Киран должен описать нашу проблему и пути выхода из нее. Резиденту будет поручено организовать собеседование с нужными лицами. Если не согласны, то просто удалить этот разговор из памяти. Если согласие получено, помочь уладить все земные дела до отлета, собрать имущество, закупить все по нашему списку. Мы понимаем, что это дело затратное, поэтому приготовили то, что можно реализовать на земле за очень приличные деньги. За лето мы заготовили некоторое количество жемчуга, на несколько вполне достойных колье точно хватит, а стоимость самих жемчужин будет весьма высока. И еще одно. Помните, я, рассказывая про эти раковины, упоминала про нити, которыми раковина прикрепляется к подводным камням? Эти нити называются бисус. После некоторой обработки эти нити превращаются в нитки тоньше человеческого волоса, белого реже золотистого цвета, или еще его называют висон. Ткань, полученная из этих нитей, очень легка, прочна и красива. Пара перчаток из вессона легко помещаются в скорлупу от грецкого ореха. В древности только цари и фараоны, да первосвященники, могли носить одежды из вессона. Некоторые ученые предполагают, что знаменитое золотое руной из легенды о Барго было изготовлено не из шкуры овцы, а как раз из вессона. Все это я узнала из фильма BBC. Там же было сказано, что искусством изготовления тканей из бисуса сейчас на земле владеют всего несколько человек. И это самая дорогая ткань на планете. 10 метров такой ткани весят всего 300 граммов. Но для этого надо собрать и обработать тысячу раковин благородной пинны. У меня получилось меньше. Местная разновидность пинны давала бесусовые нити большей длины в большем количестве. Всего готовых нитей у меня было 400 грамм. Еще сто продолжали выдерживаться в экстракте из 15 водорослей. На днях я их достану, и прополощу в дистиллированной воде. Сумма, вырученная за эти нити на Земле, может достигать баснословных денег. Надеюсь, хватит на сборы и закуп необходимых нам товаров. Подсчитав нужное для полета на Землю корабля второй экспедиции время, а также на все сборы, мы отправим свой транспортник через пару месяцев после экспедиционного звездолета. Вот такая идея у нас родилась. Но кое-какие сомнения у меня все же появились. И я задержала Стефу, когда все начали расходиться по домам после тех посиделок. «А ко мне, милое дитя, с чего это тебе пришло в голову пригласить именно Руслана с друзьями? Ты ведь знаешь, что у нас основной упор на женский контингент. Что там такого Петька наболтал, что ты всполошилась? Колись давай, подруга!» Подруга вначале насупилась на милое дитя, но потом начала пояснять. «Да ничего такого Петя не говорил». «Просто он беспокоился, что все у нас идет слишком гладко. Ну и то, что, по сути, среди них, профессиональных военных, только несколько человек. Это Юри со своей командой. Остальные космонавты и узкие специалисты не более. Конечно, оружием все умеют пользоваться, но серьезному противнику они не конкуренты. А пиратские корабли только пока не знают про новую выгодную планету. И нужен кто-то, кто может профессионально наладить оборону планеты. А я сразу про Руську и его друзей подумала. Воевать их научили. А какая разница, где именно, на какой планете? Здесь так и техника, и оружие более мощное. Закончила девчонка совсем уж тихо. Ее я отпустила, а сама задумалась. Но ведь Стефания права. Мы никогда пока что не задумывались о возможном таком сценарии событий. А это может быть вероятным. И я принялась тормошить Кирана. Вначале они нас обсмеяли, потом задумались, потом сели считать. И вот уже Назеру был дан строгий наказ передать командиру второй экспедиции наш пакет для дальнейшей доставки на Землю. А теперь Назеру предстоит рейс на Землю. Транспортник Наскоро переоборудовали для перелета людей с грузом. Надеюсь, там не найдется таких, как я, что гипносон их не берет. По нашим расчетам, если все пойдет по плану, Назер должен вернуться к началу весны. Вот такой расклад по нашим планам и ожиданиям был примерно к моменту прибытия матушки Кирана. Сам Киран приехал, когда уже смеркалось. Наскоро помывшись в душе сел ужинать, болтовней стараясь сбить меня с темы прибытия звездолета с леди Наринией. Представляешь, если прошлый раз видели на полях только пару быков, то сегодня, когда приехали, увидели целое стадо на полях. Периметр проломленный, они бродят по всем полям. Мы попытались их отогнать ультразвуком. Большая часть убежала, но три штуки быков кинулись назад на нас. Пришлось этих застрелить. Периметр поставили двойной. Еще и активацию инфразвука включили. При попытке пройти барьер еще и инфразвук будет включаться. Его они все-таки побаиваются. Но и я не лыком шита. С темы маменьки съехать не дала. Сведений у меня не сильно много, но есть. Все их надо обсудить. Выложила всю информацию, полученную мною, инсайдерским путем. Киран замолчал, обдумывая. А я безжалостно добавила, как видишь, это не только твое дело, но и всех нас касается. Нужны ей наши песни-пляски. Хотя лорд Миклан и запретил ей вмешательство в дела поселения на Голубой, она все равно пытается повернуть дело в свою сторону. Скажи, Киран, что в тебе такого, что именно толкает твою биологическую мать на такие совершенно ненормальные поступки? Ведь ее ничто не останавливает в своем крестовом походе против тебя. Давай рассуждать вместе будем. Кирен со вздохом пожал плечами. «Понимаешь, Наташа, я сам не знаю ответа на этот вопрос. Я помню маму в детстве, она была веселой и доброй, пела мне песенки, рассказывала сказки, учила читать книжки. Мы ходили с ней гулять в парк, хотя я и был тогда маленьким, но помню. Потом мама исчезла, Ее не было несколько месяцев. Я очень скучал по ней, а когда она появилась, и я бросился к ней, она просто отпихнула меня в сторону, как надоедливую собачонку с дороги. Помню, как ссорились родители, как мама кричала на отца. Помню, как однажды утром отец собрал все мои игрушки и одежду, и мы уехали жить из нашего особняка в городскую квартиру. Несколько лет я не видел леди Наринию. Так она мне велела себя звать. Потом погиб в одной из экспедиций отец Назера, и он стал жить с нами. Нам было по 11 лет, когда и мой отец пропал вместе со своим кораблем в одном из дальних полетов. Тогда и впервые появилась леди Нариния. Судьба моя и Назера ее не интересовала. Ей интересно было наследство отца. Но получить его она не смогла. Как-то так было хитро составлено завещание, что только я мог распоряжаться деньгами, и то только после совершеннолетия. А до того времени о нас должно было заботиться государство. И леди Нариня устроила нам такую заботу. Сдала 11-летних мальчишек в Звездную Академию. По сути, закрытый интернат с суровыми порядками исправительного учреждения. Но и потом, когда я уже стал взрослым, не прекращала пакостить мне по мелочам. На серьезное не решалась. Я и предположить не мог, что она решится погубить столько людей, чтобы свести счеты со мной. Вот, пожалуй, и все, что мне о ней известно. Вероятно, в этот раз она решила пойти в Абанкрас, перешагнула прямой запрет деда. Я поговорю сегодня с мужиками, но я в них уверен. Никто не клюнет на приманки леди Нарини. Тем более всем известно, что именно она стояла за всеми нашими проблемами. Я, в свою очередь, рассказала мужу о тех задумках, что запланировали с девочками. Пусть предупредит мужчин, чтобы те не удивлялись неожиданным поступкам своих жен в дни визита леди. После этого разговора мы начали собираться в досуговый центр и фитнес-центр. У Кирана как раз готова была баня. Уже выходили на связь по переговорнику друзья, скромно интересуясь, принесет ли Киран батаргу. А меня ждали девочки на тренажерах и бассейн. А затем наш кружок сплетниц-вязальщиц. Так нас окрестил ехидный Петька. Ох уж этот Петька. Кстати, совсем забыла упомянуть, что наши мужчины неожиданно решили изучать русский язык. Как Киран пояснил, в качестве дополнительного средства безопасности. Видимо, русский язык не слишком распространен на других планетах. Илов обследовал наши гортани и пришел к однозначному выводу. Наши голосовые связки просто не способны воспроизвести звуки языка наших мужей. И в таком случае придется именно им учиться русскому языку. Получалось у них с переменным успехом. Нет, слова они быстро заучили. Даже правила некоторые уяснили. Все-таки их мнемотехники намного превосходят земные. Проблемы были с произношением. То Киран говорил нормальным голосом, без танца, красивым баритоном, то давал такого петуха там, что я заходилась в приступе смеха. На что Киран не менее смешно надувался, потом начинал хохотать вместе со мной. Но продолжал упорно изучать русский. Я, правда, честно предупредила, что на Земле много разных языков, у нас нет единого языка, как у них на планете. Позанимавшись в тренажерном зале, наплававшись в бассейне, коллективно попили в чайной комнате чаю с ароматным вареньем из Манаса. Перешли в комнату для рукоделия. У нас, то есть у дамского коллектива, сейчас был период вязания. У нас вообще все происходило периодами. Был период качества. Сейчас этим занимаемся только тогда, когда кому-то был необходим кусок какой-то невероятной расцветки ткани. Потом был период увлечения стеклодувным искусством. Потом гончарное дело, в частности, фарфором. Впрочем, и до сих пор есть поклонницы фарфора. Девочки увлекаются теперь изготовлением различных фигурок. Нет, я тоже принимала во всем этом участие, но по мере необходимости. То есть, изготовив необходимую посуду для дома, я это дело задвинула подальше. Теперь у меня два увлечения. Изготовление плетеной мебели и вязание. Последнее, боюсь, тоже временное явление. Но вот плетеная мебель. Как я с ней намучилась. И до сего времени пока что у меня получается даже не через раз, а через два на третий. Никаких инструкций, видео или хотя бы советов я не нашла. Перерыв всю инфу в телефонах девочек нашла только отдаленную. Плетение лукошек из бересты. Методом проб и ошибок выяснила, что прутья надо распарить, потом плести, закрепляя концы в конце любого узора проволочными скрепками, чтобы не распускались. И только помощь Трина, когда он изготовил раму для кресла-качалки и выполнил в ней небольшие отверстия для закрепления прутьев, помогли осуществить мне мою мечту. Белое обрамление для синих плетеных прутьев смотрелось шикарно. Сейчас я пытаюсь изготовить такой же столик для террасы. Но в списке заказов для земли есть и мой заказ полная инструкция по плетеной мебели. А пока мы все вяжем. Кто что в силу своих умений? Некоторые из нас только здесь взяли в руки спицы. Те, кто и раньше владел этим рукоделием, учили и помогали новичкам. Мы даже сумели приспособиться к такой сложной процедуре, как вычесывание кос. Мой личный печальный опыт остался в легендах нашего поселения. Еще бы он не остался. Зато теперь у нас имеется определенное количество первоклассного козьего пуха. И я, вспомнив давние уроки тети Кати, заканчиваю вязание оренбургской ажурной пуховой шали. Девчонки уже записываются в очередь на мастер-класс. Мы продолжили обсуждение новости о прибытии леди и с другими ледями. Решили, что система запугивания инопланетных дам реалиями сельской жизни подойдет. И если кому-то из девочек выпадет сомнительное удовольствие принимать у себя в гостях предполагаемую невесту своего супруга, то все остальные будут постоянно забегать к ней со своими проблемами и громко жаловаться на то или иное. Сами нахохотались от своих придумок.